Глава пятая. Предупреждение. Элли. «Эм...» — в смятении отшатнулась я от Кевина, не зная, как объяснить свою моральную распущенность Брюнету. Надо же было ему явиться именно в этот момент. «Я лечу!» — выпалила я. «Куда летишь?» — не понял Брюнет. «Исцеляю!» — пояснила я, чувствуя, как щёки заливает огнём от стыда. «Понятно!» — с мрачным сарказмом усмехнулся он. «Она не обязана перед тобой отчитываться, ясно?» — вступился за меня Кевин. Парень даже попытался прикрыть меня собой, что ещё больше разозлило ревнивца. «Может, мне вас просто в открытый космос выкинуть?» — с угрозой прищурился брюнет. «Бездна, я даже не знала его имени, а кликнуть не могла. Не скажешь же, эй ты, остынь!» Обстановка быстро накалялась, под обманчиво расслабленными позами парней скрывалась боевая готовность, и мне нужно было срочно что-то предпринять. «А давайте мы все успокоимся», — скинула я руки. «Прости, Эллин, я не хотел устраивать разборки, но ты знаешь, как я ко всему этому отношусь. Зря мы взяли их на борт. Они балласт, опасный и непредсказуемый. Надеюсь, ты быстро наиграешься с этими гаремниками, и мы высадим их на ближайшей планете, Амидея. Кому-нибудь продадим», — заявил Брюнет. «У нас другие планы», — невозмутимо покачал головой Сель. «Мы потом это обсудим». — поспешно сказала я ревнивцу, пока его не разорвало от злости, как хомячка. «Обязательно — Обязательно, — сдержанно отозвался он, испепеляя взглядом парней. — Я, собственно, сюда по делу пришёл. Кто из вас, караедов, посмел сунуться в ласточку? — Почему караедов? — спросила я раньше, чем подумала. — Потому что вредители, — эмоционально пояснил он. — Вообще-то кара вариегатного ланкула — наше национальное блюдо, — спокойно объяснил Кевин. «Это очень красивое дерево и невероятно вкусное». «Я вопрос задал», — вспылил Брюнет. «Это моя вина», — ровным тоном заявил Кевин. «Я командир этого звена и отвечаю за всё, что с ним происходит». «Девайсы на стол? Быстро!» Разгневанный Брюнет громко хлопнул ладонью по столешнице. Пайпсет с такой же силой тоже хлопнул по столу. «Тебе для этого придётся отрезать мне руку». «Мини-чипы в ногтях?» — нахмурился Брюнет. «В прозрачной татуировке у основания ладони», — признался Шатен. «Могу тебе заверить, что твой корабль обладает совершенной системой защиты. Мне никогда не взломать его главные системы. Надеюсь, это тебя успокоит». «Это не мой корабль, а её», — кивнул тот на меня. «Тогда почему ты тут права качаешь?» — хмыкнул Сель. «Потому что я, её муж». Убил меня своим ответом брюнет. «Твою ж глину!» о удивлённо потянул блондин тогда прими наши поздравления, тебе в жены досталось настоящее сокровище. «Знаю», — заявил мой супруг. «Как тебя звать-то?» — по-простому спросил Сель. «Джейс Асанти», — нехотя представился брюнет. «Фух, теперь хотя бы буду знать, как его зовут». «Я Кевинтар алаис показал на себе Кевин, потом махнул на блондина и шатена. «А это Милансель Торн и Пайпсет Эвилар». Блондин протянул ладонь для рукопожатия, но Джейс её проигнорировал. «Чтобы больше никаких вмешательств в бортовую систему корабля, иначе я отрублю вам не только руки, но и другие конечности», — сурово предупредил он. «Да, супруг капитана», — ударил себя кулаком по плечу Сэль. «Клоуны», — процедил сквозь зубы Джейса и направился к выходу. «Уже в дверях он развернулся ко мне». Когда она играешься с ними, приходи, расскажу, что я узнал про шкатулку». «Разумеется, я кинулась за ним». «Я с тобой. Рассказывай». Выпалила я, едва мы вышли в коридор, и за нами закрылась дверь. «Мне жаль, Элли, но Катарина подсунула тебе порченный товар». «Да, это действительно древний артефакт стаирана. Но его уже кто-то использовал, выкачал из него всю энергию до последней капли. Он бесполезен, разве что задействовать его как красивую безделушку». Будешь туда свои камушки складывать. В общем, найти с его помощью соль не получится. — Какую ещё, простите, соль? — Наркотики? — осторожно уточнила я. — Нет, ты что, Сольвейк уже давно завязал, — покачал головой Джейс. Уверен, он больше не вернётся к этой пагубной привычке. — Это замечательно, — одобрила я. — Понять бы ещё, кто вообще этот Сольвейк и зачем-то Элли его ищет.